Глава 4. Рассвет все еще был не более чем намеком на просветление на Востоке, когда армия уже снова была на марше. В лагерь прискакали дикари, их кони шатались от долгой скачки с сообщениями, что пустынная Орда стоит лагерем близ источника Алтаку, поэтому солдаты торопливо совершали бросок через горы оставляя обоз следовать позади. Я смело ехала верхом вместе с ними. В ее глазах отражался призрачный ужас. Неописуемый кошмар принял еще более чудовищное очертание с тех пор, как она узнала монету в руке Шемита прошлой ночью. Одна из тех, что тайно выплавлялись извращенным культом зугитов, на которых изображался тот, кто был три тысячи лет как мертв. Дорога петляла между остроконечными изубренными утесами и скальными столбами, что, подобно башням, возвышались над узкими долинами. Там и тут были разбросаны деревни, Нагромождение каменных хижин, облепленных грязью. Дикари выезжали оттуда, чтобы присоединиться к своим соплеменникам. Так что прежде чем они пересекли холмы, армия увеличилась примерно на три тысячи диких лучников. Внезапно они покинули холмы, и у них перехватило дыхание от широты раскинувшегося перед ними пространство, которое простиралось к югу. На южной стороне холмы отвесно обрывались, обозначая четкую географическую границу между Косскими возвышенностями и южной пустыней. Холмы были ободком возвышенностей, и они тянулись почти непрерывной стеной. Здесь они были голыми и пустыми, населенные только кланом за хейми, чьими обязанностями было охранять караванный путь. За холмами простиралась пустыня, голая, пыльная, безжизненная. Но за горизонтом лежал источник Алтаку, и там были орды тока. Воины посмотрели вниз, на путь Шамла, по которому шли все богатства севера и юга, и по которому промаршировали армии Коса, Хораи, Шема, Турана и Стигии. Здесь была брешь в отвесной стене Аплота. Отроги холмов выходили в пустыню, образуя защищенные долины, которые все, кроме одной, были закрыты северной оконечности обрывистыми утесами. Это единственная и была проходом. Она напоминала огромную руку, протянувшуюся с холмов. Два пальца, разойдясь, образовали долину в форме веера. Пальцы были представлены широкими гребнями горы с каждой стороны, внешние стороны обрывающиеся отвесно, внутренние склоны – пологие. Долина устремлялась вверх, постепенно сужаясь, и выходила на плато, склоны которого были изрезаны оврагами, Здесь был колодец, а также сборище каменных башен, занимаемых Захейми. Здесь Конан остановился, резко осадив лошадь. Он сменил рыцарскую броню на более привычную кольчугу. К нему подскакал Теспит и требовательным тоном спросил. — Почему ты остановился? — Мы подождем их здесь, — ответил Конан. Рыцарю более подобает выехать вперед и встретить врага, — презрительно бросил граф. «Они сомнут нас своей численностью», — ответил кемериец. «Кроме того, там, снаружи, нет воды. Мы станем лагерем на плато. Я и мои рыцари разобьем лагерь в долине», — сердито возразил Тиспит. «Мы — авангард! И уж мы, по крайней мере, не боимся толпы пустынных оборванцев!» Конан пожал плечами, и рассерженный аристократ ускакал прочь. А Мальрик остановился вместе со своим отрядом и смотрел, как сверкающая компания съезжает вниз по склону в долину. «Идиоты! Их фляги скоро опустеют. Им придется ехать обратно наверх чтобы напоить своих лошадей. «Пусть поступают, как хотят», — ответил Конан. «Им трудно получать от меня приказы. Вели братьям-волкам расслабить ремни и отдохнуть. Мы шли тяжко и быстро. Напоите лошадей, и люди пусть пожрут». Не было смысла посылать разведчиков. Пустыня лежала перед ними обнаженная взгляду, хотя прямо сейчас — Видимость была ограничена низкими облаками, которые белесой массой лежали на юге над горизонтом. Однообразие пустыни нарушалось лишь выступающим нагромождением каменных руин в нескольких милях от холмов. Руины считались остатками древнего стигийского храма. Конан велел спешиться лучникам, и разместил их вдоль горных гребней вместе с лучниками-дикарями. Он поместил наемников и харайских копьеносцев на плато рядом с колодцем. Позади, в том углу, где дорога с холмов выходила на плато, был поставлен шатер ясмелы. Врага не было видно, и воины расслабились. Сняли легкие шлемы, отбросили на затыльники, на затянутые в кольчугу плечи, Расстегнули перевязи, перебрасываясь грубыми шутками, воины ели мясо и глубоко окунали физиономии в кувшины с пивом. На склонах жителей холмов отдыхали, пожевывая финики и оливки. А Мальрик подошёл туда, где Конан сидел с непокрытой головой на валуне. «Конан, ты слышал, что Дикари рассказывают о нетоки? «Они говорят...» «Митра, это такое безумие, что повторить нельзя». «Что ты об этом думаешь?» «Бывает, что семена остаются в земле на протяжении столетий и не гниют», — ответил Конан. «Но нет сомнений в том, что Ниток — человек». «Я не уверен», — проворчал Амальрик. Как бы то ни было, ты построил войско не хуже, чем опытный генерал. Наверняка дьяволы не только не захватят нас врасплох. Митро, что за туман? Я сначала подумал, что это облака, ответил Конан. Смотри, как они катятся.